Глава одиннадцатая, в которой я сперва недооцениваю решительный настрой, а потом суета оборачивается преждевременным знакомством. Долгий многочасовой забег вместо таинственного места силы серых, как я рассчитывал, привел нас к стойбищу племени Зактунков. оказавшемуся настолько хорошо замаскированным под окружающую местность, что внезапную остановку проводников среди скоплений неприметных холмов на голой глинистой земле мы с ребятами сперва приняли за очередную предоставленную нам передышку для перекуса и короткого отдыха, Каково же было наше изумление, когда в широких невысоких холмах вдруг распахнулись отверстия ходов, из которых проворно полезли встречать прибывших воинов остальные представители племени Зактунков. Позже выяснилось, что здесь под землей скрывалась целая сеть вырытых в земле комнатушек, соединенных между собой лозами-тоннелями, а раскиданные по округе неприметные холмы – как раз таки и образовались за счет земли, извлеченной на поверхность во время рытья землянок будущего стойпища. Подошедший шаман объяснил мне все про стойбище, где нам предстояло сегодня заночевать и клятвенно пообещал отвести нас к месту силы завтра на рассвете. На мое закономерное беспокойство о жестком временном лимите, установленном системой для исполнения нашего договора, шаман успокоил заверениями что до места силы отсюда уже рукой подать и двигаясь в таком же темпе что и сегодня днем завтра мы доберемся туда буквально за час соответственно времени на драку с проклятыми останется еще предостаточно Кроме очевидного восстановления сил после ночного отдыха, что перед боем само по себе уже было немаловажно, Серый привел дополнительный веский довод к необходимости нашей ночевки на замаскированном от посторонних глаз стойбище. С его слов, наши враги мало того, что имели значительный численный перевес над изрядно придевшим в предыдущих схватках отрядом воинов племени Зактунков, Так еще проклятые в ночное время были гораздо сильнее серых бойцов, и устраивать ночной штурм хорошо укрепившихся вокруг места силы вражеских позиций для нас было бы самоубийством чистой воды. Поэтому, собственно, вожди племени и решили отложить атаку на завтра. Ведь при свете восходящего солнца, когда силы проклятых пойдут на спад, противник станет наиболее уязвим, и наши шансы на победу значительно возрастут. Я перевелся услышанное от шамана спутником, после чего нас развели по землянкам в спешном порядке, освобожденным серыми для почетных гостей. На четверых нам выделили аж два жилища на окраине стойбище, соединенных между собой коротким лазом. Судя по пятнам свежей глины на стенах, в некоторых местах там недавно тоже имелись ходы, ведущие в другие землянки стойбища. Но дабы не стеснять нас своим присутствием, аборигены временно завалили эти дополнительные переходы. Как несложно догадаться, по комнатам мы распределились следующим макаром. В одну из землянок заселились крестники, а во вторую мы с белкой – Укладываясь после ужина на узкий топчанчик, я не очень-то рассчитывал на интим, хотя, конечно, хотелось после многолетнего вынужденного воздержания в лабиринтах, однако я прекрасно понимал, что несчастная девушка целый день провела на ногах, а до этого, считай, еще и всю ночь, бесконечные марафоны до предела вымотали бедняжку «Какой уж тут нафиг секс!» В общем, спрятал я свою хотелку под натянутым до подбородка одеялом, но... — Ты чё, в одежде спать собрался? — последовала вдруг предъява отзабравшейся ко мне под одеяло белки, прильнувшей обнаженной грудью к моей спине. — Так я ж типа того... — Разделся ж! — пропыхтел в ответ, мужественно стискивая подушку под щекой. — А трусы? Я вот, к примеру, уже без трусиков... «Ну, чё тут скажешь? Походу, я сильно недооценил решительный настрой бедовой вдовушки. Проснулся я словно от толчка и, прислушившись к себе, ощутил знакомое чувство смертельной опасности где-то поблизости. Подтверждая нехорошее предчувствие, снаружи услышал подозрительные шорохи и приглушенный клекот от аборигенов. Двух часов сна...» Мне с лихвой хватило для полного восстановления, поэтому, откинув одеяло, я без колебаний аккуратно выскользнул из объятий, прильнувший ко мне на узком топчине девушки и натянув штаны с майкой, выбрался из уютной землянки на залитый лунным светом простор. В ночи серые, даже без невидимости превратившиеся в едва различимые тени, сновали взад-вперед, по широким тропкам между холмами стойбища, напоминая своей хаотичной суетой растревоженный муравейник. Застыв на пороге своей землянки, я мгновенно привлек к себе внимание. Двое пробегавших мимо аборигенов, развернувшись в мою сторону, непереводимым шипящий гортанным шепотом и отчаянной жестикуляцией, попытались загнать меня обратно в земляное убежище. Да что, вашу мать! Тут происходит! Не сдвинувшись с места, огрызнулся я на гортанном наречии Иван Тунгов. Внятно, ответить мне, увы, никто не почесался. Напирающие серые продолжили что-то неразборчиво шипеть, но уже через несколько секунд я перестал вслушиваться в их агрессивную тарабарщину, почуяв вдруг совсем близко смертельную опасность. источником которой точно не являлись докучливые серы, несмотря даже на их гневное потрясание копьями. «Ну-ка, в сторону мля!» — буркнул я уже на чистом русском и, активировав рывок, шагнул вперед, как кегли с ног сразу нескольких аборигенов. От моего невероятно быстрого в реале движения серых буквально отшвырнуло на несколько метров в разные стороны. Наверняка после неожиданного полета и жесткого приземления и без того неласковые гостям аборигены возненавидят меня как лютого зверя, но неприятности с оскорбленными серыми последуют потом, через бесконечно длинную секунду. Пока же... Отброшенные фигуры серых копейщиков плавно разлетались вставшим плотным, как киселе в воздухе, почти остановившегося времени. Я же, оказавшись на месте копейщиков, стал отчаянно вглядываться в лунную темноту, пытаясь разглядеть в ночи смертельно опасного невидимку. Вдруг окружающее пространство озарилось серым сиянием, очень кстати пробутившийся рыбий глаз – выставив на мое обозрение всесумеречные тени в радиусе полусотни метров, обозначил силуэт парализованного всего в нескольких метрах врага. Существо, внешне мало отличимое от серых союзного племени, склонилось над холмом крестников с занесенным над приоткрытым входом здоровенным серповидным клинком, казалось целиком состоящим из сгустка мрака, Клинок в руки серой тени, хоть и с черепашей скоростью, но двигался к цели. Интуиция подсказала мне, что проникновение этого чернильного серпа внутрь подземного жилища обернется большой бедой для беззаботно дрыхнувших там парней. Вернее, обернулось бы, потому что теперь этого, разумеется, уже не случится». Три шага прорыва на пределе физических сил сквозь вязкую паутину практически материального воздуха и призванная из инвентаря шпора лихо срубает тени в вполне материальную башку. Ощущение смертельной опасности. тут же пропадает. Действие рывка прекращается, и окружающая меня звенящая тишина взрывается злобным кудактанем, рухнувших на твердую, как камень-землю аборигенов, на проклятие которых через считанные секунды сбегаются все воины племени Зактунков. Вокруг меня образуется толпа агрессивно настроенных серых. Аборигины наперебой что-то клекочут в мою сторону, размахивают копьями в опасной близости от моего лица, целятся из луков. И хотя реальной опасности от напирающей толпы я не ощущаю, все равно попутавшие берега говняки реально уже начинают меня подбешивать, провоцируя на повторную активацию рывка и проведение воспитательного мордобоя». Но от намерения разбить парочку-другую самых наглых серых морд меня удерживает неожиданное происшествие с обезглавленным трупом. По-прежнему невидимый для остальных аборигенов покойник на земле вдруг вспыхивает ярким багровым пламенем, причем сперва зловещим багровым сиянием обозначился замысловатый узор на теле и отрубленной голове трупа, И только потом, примерно через секунду, из светящихся изнутри линии узора вырвалось багровое пламя, в момент охватившее целиком тело и голову. Это что еще нафиг за хрень? Раздался из толпы злой Белкин голос. Похоже, девушку разбудил и вынудил подняться с кровати наружный кипиш, звуки которого проникли в землянку через незакрытый мною вход. Кто это? перевел я белкин вопрос на гортанное наречие вантунгов и ничуть не удивился услышав сбоку знакомый клек от подвалившего на огонек шамана а это мой друг и есть проклятый